Часть 46. В расположении отряда гектору с Найджелом удалось попасть примерно через час, когда их добыча уже сильно нагрелась, однако не настолько, чтобы протухнуть. Въехав на территорию лагеря, рыбаки торжественно подкатили к сложному из булыжников очагу, где хозяйничал отрядный повар Мануэль. Когда-то Мануэль работал поваром в одном из самых дорогих ресторанов Лападосии, города на юге материка. Но потом влюбился вдруг в наркоманку и попался при доставке для нее наркотиков. Первый срок был небольшим, но достаточным для того, чтобы Мануэль обиделся на власти и стал искать способ отомстить. Так он оказался в отряде Нестора. Хотя мог попасть и в любой другой, ведь только на берегах Желтой Риорды их было четыре, а всего в районе Букананго двенадцать полновесных рот, соединенных в три батальона, Исходя из требований безопасности, все отряды размещались сами по себе. Пока политсовет Сандера Коломаса не принимал решение о проведении большого наступления, тогда они объединялись. «Ага, Гавагу прихватили!» – воскликнул Мануэль и затянулся сигарой, скрученной им из листа табачной пальмы. Снабжение в отряде было налажено, и все, кто курил, получал сигареты. Но Мануэль предпочитал сигары, причем только собственного производства. Делал он их необыкновенно крепкими, такими, что даже заядлые курильщики начинали кашлять. А Мануэль ничего, курил и не жаловался. «Так, ну, отвязывайте ее и кладите сюда, на стол», — сказал Мануэль. И, отойдя к плетенному из прутья в коробу, достал подходящий нож. К очагу стали подтягиваться и другие бойцы. Их в лагере было предостаточно. Отряд пришел сюда только два дня назад, и пока все находились в лагере, вырубая густой подлесок и выгоняя из нор желтых змей, которых в этом году расплодилось особенно много. Двое бойцов раскапывали тайник, в котором были укрыты запасы консервов и сублимированных продуктов, но эту еду тратили лишь в крайнем случае. Обычно же партизаны предпочитали охотиться – рыбачить и собирать маслянистые плоды дерева фугу. Все это была простая и здоровая пища. А консервы годились, когда на хвост отряду садились каратели, и тогда приходилось скрываться в самых дальних уголках джунглей, обходясь без костров, чтобы не демаскировать себя. Помощник подал Мануэлю небольшое ведёрко с водой. Тот слегка поплескал на рыбу и начал ее быстро разделывать. Тем временем Гектор и Найджел. принимали поздравления бойцов. Гавагу такого размера здесь еще никто не видел. «Ну-ка, прекратите орать», – потребовал Мануэль, вынимая из рта сигару. «И вообще, десять шагов назад. Кто не отойдет, будет жрать красные лопухи». Спорить с поваром никто не решился. Все стали пятиться от рассерженного Мануэля, а кое-кто вернулся к прерванной работе. Отделив голову, Мануэль нагнулся над ней и, понюхав, сказал. «Голова уже крепко пованивает, но это даже лучше, пойдет на рыбный соус». «На рыбный соус?» – переспросил подошедший Нестор. В руке он держал скриптоволновую рацию, ожидая связи с командиром соседнего отряда. «Да, на соус. Но тебе я сделаю твою любимую полоку, вот из этого хвоста и хрящей на плавниках». Мануэль подхватил со стола один из плавников и помахал им в воздухе. «Годится». Согласился Нестор, затем повернулся к стоявшим неподалеку Гектору и Найджелу. «Отличная работа, камрады! Я и не рассчитывал, что вы такую рыбу притащите!» Надеялся на полдюжный перуку. «Нам просто повезло, командир», — сказал Гектор, не в силах спрятать счастливую улыбку. «Понимаю». В рации зашуршало, и Нестор отошел, стараясь принять сигнал поотчетливей. А Гектор не сводил с него восхищенных глаз. Может быть, когда-нибудь он станет таким, как Нестор. С черной бородой, двумя кабурами на поясе и рацией в руке. И все его будут слушаться. И Найджел, и Мануэль, и даже грубияный насмешник Либеру. А он будет запросто говорить с командирами других отрядов. посылать комрадов на разведку и в только ему ведомый час уводить отряд с засвеченной базы за несколько минут до бомбового удара. Последний раз такое случилось всего две недели назад. Отряд стоял на базе в 20 километрах южнее этого места, откуда собирался атаковать позиции правительственных войск. Те заняли пустырь в долине, поставили противовоздушные ракеты и стали сбивать все транспорты Сандера Каламаса. что означало полную остановку подвоза продуктов, обмундирование вооружения, а также прекращение переправки грузов, орехов Альбея, являвшихся надежным источником финансирования движения. Политсовет Сандера Коломаса решил нанести по дивизиону ПВО решительный удар, и первым в этот район выдвинулся отряд Нестора. Однако, по каким-то только ему ведомым причинам, посреди ночи и за 9 минут до выхода на позиции атаки, Нестор приказал отряду уходить на северную тропу, к притоку Желтой Риорды. Как выяснилось позже, о срочном уходе отряда не знали даже в Политсовете, Когда пришли сведения о том, что штурмовики правительственных ВВС нанесли удар по базе, все решили, что отряд Нестора уничтожен. Однако, отряд уцелел. Лишедшие последними бойцы ощутили спинами жар от вспышек газовых бомб. А Гектор, который тогда тащил рюкзак с политической литературой, едва не упал на землю от внезапного рокота и ярких вспышек. «Скажите Сольбергу, что мы на месте. Завтра будем готовы выходить в разведку», – произнес Нестор в рацию. «Не бросайте листья в холодную воду, придурок. Сколько раз я тебе говорил, Турилия любит кипяток». Кипяток. пяток это уже шумел мануэль наставляя своего помощника который за непригодность к боевой работе был отослан на кухню где то на верхушках деревьев затокали птицы корада большие и грузные словно перекормленные индюшки они днями напролёт заглатывали семена и пальмы и дерево семера летали плохо и обильно роняли едкий помет озлобляя бойцов отряда Но была от этих обжор и польза. На них охотились золотистые орлы. Быстрые и коварные хищники. Поэтому Карадо приходилось быть осторожными и чувствовать опасности на расстоянии. Токанья Корадо услышал и Нестер. Он поднял голову, и лицо его исказило судорога. Неужели все? Шум самолетов стремительно нарастал. Если пилоты знают о лагере, бежать поздно. «Газовые бомбы порвут здесь все в радиусе трех сотен метров, не оставив ни кустика». Заметив, как изменилось лицо командира, Гектор тоже затаил дыхание. Замолчали Мануэль и его помощник. Опустили мачете рабочие. Все остановились и все замерло в ожидании возможного удара. Секунда. Другая. Третья. Но в этот раз пронесло. Нестор первым понял, что это не штурмовики, а всего лишь пара грузовиков «Гризли». Несколько раз таких машин им в джунгли сбрасывали грузы, но эти определенно были самолетами правительства. Нестор заметил, как в небольшой просвет меж густых крон промелькнули силуэты в зеленоватой маскировочной раскраске. Прикинув направление, куда они направлялись, он решил, что в сторону дивизиона ПВО. Что это могло быть? Снабжение или усиление гарнизона? Набрав на рации код вызова, Нестор дождался, когда ему ответят, и представился. «Это 318 Только что над нами прошли два гризли в направлении объекта Оро. Мне нужно знать, куда они полетели. Принято, камрад. Мы начнем выяснять немедленно».